Сигуму! На похоронах человека, который собирался стать Буддой, в публике было до неприличного мало. Из компатриотов один вице-консул Фандорин, бывший сослуживец покойного. Эраст Петрович стояла над узкой могилой.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 Но и японцев на монастырское кладбище пришла всего горстка. Слухи о страшной смерти затворника Мейтона припугали всю туземную Йокагаму. В последний путь прах отшельника провожали лишь настоятель с послушником, вдова с маленькой дочкой и еще двое, державшиеся поодаль. На них Фандорин старался особенно не смотреть. Европейский сеттельмент, население которого, согласно заметке в «Джапан Газет» от 15 августа 1881 года, только что перевалило за 10 тысяч, в языческие бредни не верил и проигнорировал похороны по иной причине. Консул Вебер...